Вечеринка заканчивается. Третий расклад. Как только Даниил Грушин и Артем Реутов покинули каминный зал, Просковья Федоровна обратилась к Инге. «Милочка, не хочешь ли еще выпить?» Литературная дама еле заметно кивнула Сиду. «Налей». Тот потянулся к непочатой бутылке вина и начал искать глазами штопор. «Не знаю», – покачал головой Инга. «Ничего не знаю». «Да что это с тобой?» «Грушин, он страшный человек». Он придумал что-то такое. Мне страшно. И Инга машинально принялась накручивать на палец золотую цепочку, висящую на шее. Было видно, что она нервничает. «Знает кошка, чье мясо съела», с торжеством произнесла Прасковья Федоровна. «Ну, признайся же, наконец, милочка. Ведь ты шантажистка?» «Да, я шантажистка», в голосе Инги послышалась обреченность. «Так, — сказал Сид, — неплохо, а? И тебе не стыдно?» Укоризненно покачала головой Прасковья Федоровна. «Нет», – с вызовом заявила Инга. «Представьте себе, не стыдно. А как жить? Как молодой и красивой женщине прожить в огромном городе, где столько соблазнов? Одной. Без прописки, без крыши над головой, без образования. Чем прожить?» «Ну, не шантажом же», – вздохнула Прасковья Федоровна. «Ведь это преступление». «Ха! А проституция не преступление? Если бы вы знали, как это противно». А деньги нужны, ох как нужны. Снимать квартиру стоит кучу денег. А деться, обуться, чтобы быть не хуже других. Красота, она ухода требует. А еда, проезд, а на черный день. Молодость уходит. Мне тридцать весной стукнуло. Как быстро время пролетело. болячек не счесть. Богатого мужа нет, никого нет. Да, я любыми способами добывала деньги. С вызовом сказала Инга. Ехала бы лучше к себе домой, посоветовала писательница. «Что вы в этом понимаете, домой? А дома что? На огороде с тяпкой? Круиз по грядкам с консервной банкой для сбора колорадского жука? Привет тебе, Америка. А работать где? Да и смеяться будут. Ну что, девочка, вернулась? Мисс Первый Пролетарский переулок. Он же тупик. Покорила Москву? Ну уж нет». Инга тряхнула белокурыми кудрями. «Уж лучше я буду шантажисткой». «И кого же ты шантажируешь?» – зловеще спросила Прасковья Федоровна. «А вот этого я вам не скажу. Это мое личное дело. Мое и того человека, которого я шантажирую. Мы с ним как-нибудь разберемся. Сегодня же. Потому что я устала. Я вчера вечером уже предприняла кое-какие шаги. А сегодня скажу правду. Но не вам». «Это мое личное дело», – повторила Инга. «Да, – задумчиво протянул Сид. «Я тебя понимаю». Не всем повезло родиться в семье Рокфеллера. Сам в таком положении. Если бы не мать. Он с благодарностью посмотрел на жену.